Благодарности. Хочу выразить огромную благодарность своей бабушке, Надежде Владимировне. Она мой лучик солнца и личный ангел-хранитель. Также хочу сказать спасибо своему мужу, который, несмотря на усталость после долгого рабочего дня, с интересом вчитывался в новые главы и помогал мне работать над характерами персонажей. Ну и, конечно, Я хочу отблагодарить каждого своего читателя, который выбрал мое произведение среди многих других.